не произошло одно знаменательнейшее событие. Симофор на холме, возвышающемся позади Папиэты, сигнализировал рано утром о появлении отряда французской Тихоокеанской эскадры. В 11 часов крейсер первого класса «Париж», эскортируемый двумя крейсерами второго класса и одним катером, останавливается на рейде.